Сама вафелька помещалась в сумочке золотой сетки, подвешенной на ленте из нержавеющей стали к штырьку, который можно было считать шеей Селлу. Селлу было строго-настрого приказано не вскрывать сумочку и контейнер до тех пор, пока он не прибудет на место назначения. Его местом назначения был вовсе не Титан. Он направлялся к галактике, начинавшейся в 18 миллионах световых лет дальше Титана, у Устроители торжеств, в которых Сэлло принимал участие, не представляли себе, что Сэлло обнаружит в этой галактике. Ему дана была инструкция разыскать там живые существа, выучиться их языку, а потом вскрыть послание и перевести им его содержание. Сэлло не задумывался над тем, есть ли какой-нибудь смысл в его экспедиции, ведь он, как и остальные жители, тральф Амадора был машиной. Будучи машиной, он должен был выполнять то, что положено. А самым важным из приказов, полученных Сейлу перед отлетом с Тральфомодора, был приказ ни под каким видом не вскрывать послание по дороге. Приказ был настолько категоричен, что стал средоточием всего существа маленького тральфа мадорского гонца. В 203 117 году до нашей эры Селу совершил вынужденную посадку в Солнечной системе из-за технической неисправности. Пришлось пойти на посадку из-за того, что одна деталь энергоблока космического корабля внезапно полностью дезинтегрировала, распалась, она была размером примерно с консервный нож по земным понятиям. Сэлла был не очень-то силен в технике, и поэтому весьма слабо представлял себе, как выглядела или должна была выглядеть исчезнувшая деталь. А так как в энергоблоке корабля использовалась энергия всос или вселенского стремления осуществиться, то всякому, кто не знаком с техникой, лучше было туда не соваться. «Корабль Сэлла не то чтоб вышел из строя», Он мог кое-как ползти со скоростью не больше 68 тысяч миль в час. В таком жалком состоянии он вполне годился для мелких перелетов в пределах Солнечной системы, и копии неполноценного корабля отлично послужили марсианам, штурмовавшим Землю. Но неполноценный корабль решительно не годился для межгалактического путешествия Сэллу. Так что старый Село намертво засел на Титане и был вынужден послать на родной Тральфомадор сообщение о том, что попал в беду. Он послал это сообщение со скоростью света, а это значило, что на Тральфомадоре его примут только через сто пятьдесят тысяч лет по земному счету. Чтобы не скучать, Село придумал себе несколько хобби. Главные из них были скульптура, селекция титанических маргариток и наблюдение за событиями на Земле. Все происходящее на Земле он мог видеть на экране, расположенном на пульте управления космического корабля. Это было настолько мощное устройство, что Селло мог при желании следить за людьми в земном муравейнике. Именно на этом экране он и увидел первый ответ Стральфа Мадора. Ответ был выложен из громадных камней на равнине, которая стала теперь Англией. Остатки этого ответа сохранились до сих пор и называются Стоунхендж по-тральфомодорски. Стоунхендж означал, если поглядеть сверху, «высылаем запасную часть со всей возможной скоростью». Сэлла получил еще несколько посланий, кроме Стоунхенджа. Общим счетом их было четыре, и все они были написаны на земле. Великая китайская стена при взгляде сверху означает по тральфамодорски терпение мы помним о тебе». Золотой дворец римского императора Нерона означал «стараемся, как можем». Стены московского Кремля в первоначальном виде означали «не успеешь оглянуться, как отправишься в путь». Дворец Лиги наций в Женеве, Швейцария, значит вот что. Собирай вещи и будь готов к отлету в ближайшее время. При помощи простой арифметики можно вычислить, что все эти послания пришли со скоростью, значительно превышающей скорость света.